Матрена, когда тебе приглядится темноглазая писаная красавица со сладкими, что твоя наливная малинка, губами, с личком, легким поцелуем несмятым, что майский лепесток яблочного цветка, и станет она твоей любой, не говори. Что, Люба, это твоя. Пусть не надышишься ты На ее круглые перси, На ее тонкой, как воск в огне, Мягко в объятия истаивающий стан. Пусть ты и не наглядишься на ножку ее беленькую С розовыми ноготками. Пусть пальчики рук перецелуешь ты все И опять перецелуешь, Сначала пусть будет все это. И то, как лицо твое оно тебе закроет. Маленькой ручкой и сквозь прозрачную кожу увидишь тогда на свету, как красным сиянием в ней разливается ее кровь. Пусть будет и то, что не спросишь ты ничего более от малиновой своей любы, Кроме ямочек смеха, сладких уст, дыма, слетающих с чела волос, да переливчатой в пальчиках крови. Нежна будет ваша любовь и тебе, и ей. И более ничего не попросишь у своей Любы. Будет день, будет жестокой тот час. Будет то роковое мгновение, Когда это поблекнет поцелуем измятое личка, а перси уже Не дрогнут от прикосновения. Все это будет, и ты будешь один — С своей собственной тенью среди выжженных солнцем пустыни испитых источников, Где цветы не цветут, а переливается сухая на солнце кожа ящера. Да еще, пожалуй, черного увидишь мохнатого тарантула, деру всю увитую паутиной, И жаждущий голос твой тогда подымется... Из песков, алчно взывая к отчизне. Если же Люба твоя иная, Если когда-то прошелся на ее безбром лице черный оспенный зуд, Если волосы ее рыжие, груди отвислые, Грязные босые ноги, и хотя сколько-нибудь выдается живот, А она все же твоя, Люба. То, что ты в ней искал и нашел, Есть святая души Отчизна. И ей ты, Отчизне ты, Заглянул вот в глаза. И вот ты уже не видишь прежней Любы. С тобой беседует твоя душа, И ангел-хранитель над вами снисходит крылатый. Такую Любу не покидай никогда. Она насытит твою душу, и ей уже нельзя изменить. В те же часы, как придет вожделение, И как ты ее увидишь такой, какая она есть, то, рябуя ее лицо и рыжие космы, пробудет в тебе не нежность, а жадность. Будет ласка твоя, коротка и груба, она насытится миг. тогда она твоя Люба. сукоризную будет глядеть на тебя, и ты расплачешься, будто ты не мужчина, а баба. И вот только тогда приголубит тебя твоя Люба, И сердце забьется твое в темном бархате чувств. С первой нежный ты, хоть и властный, мужчина, А со второй полно, не мужчина ты, но дитя, капризное дитя. Всю-то будешь тянуться жизнь за этой, второй. И никто никогда тут тебя не поймет, да и не поймешь ты сам, что вовсе у вас не любовь, а неразгаданная громада тебя подавляющей тайны. «Нет, ни розовый ротик не украшал, — матрен Семен на лица. Не темные дуги бровей не придавали этому лицу особого выражения. Придавали этому лицу особое выражение крупные, красные, влажно-оттопыренные и будто любострастьем усмехнувшиеся раз навсегда губы на сине белом рябом, тайным каким-то огнем, испепеленном лице». И все-то волос кирпичного цвета клоки вырывались нагло из-под красного с белыми яблоками платка столерихи, повязанного вокруг ее головы. Столериха ее прозвали у нас, хотя и была она всего-то работницей. Все те черты не красу выражали, не девичья сбереженная целомудрия, В колыханье же грудей курносой столерихи и в толстых с белыми икрами и грязными пятками ногах и в большом ее животе и в лбе, покатом и хищном запечатлелась откровенная срамота. Но вот глаза... Погляди ей в глаза, и ты скажешь... Какие там плачут жалобные волынки, Какие там посылает песни большое море, И что за сладкое благовоние стелится по земле. Такие синие у нее были глаза До глубины, до темноты, до сладкой головной боли. Будто и не видно у ней в глазницах белых белков. Два огромадных влажных сапфира Медленно с поволокой катятся там в глубине, Будто там океан море синее Расходилось из-за ее ребового лица. Нет предела его — Океан моря синего гулливым волнам. Все лицо заливали глаза, Обливаясь темными под глазами кругами. Такие-то у нее были глаза. В них, коли взглянешь, Все иное забудешь. До второго Христового пришествия Утопая, забарахтаешься в этих синих морях, Моля Бога, что только тебя скорее освободила от плена Морского зычной архангелова труба, Если еще у тебя останется память о Боге, Если еще ты не веришь в то, Что ту скудную трубу украл с неба дьявол. И уже... Будет невесть тебе, что казаться, будто и кровь ты ее, океан море синее, и белое это лицо ее и сине-белое от того, что оно и синее сквозное в жилах ее и не синее море, а синее небо, где сердце красное, что красное солнце лампада, и ее тебе уста. померещутся пурпуровыми, пурпуровыми теми устами тебя она оторвет от невесты и будет усмешкой ее милой улыбкой, милой и грустной.